Глава сороковая. Они сели в машину и вернулись к повороту, а потом медленно поехали за дамой деревни. И Михаил Дмитриевич все высматривал в темноте магазин, рядом с которым стоял Витькин дом, но так ничего и не высмотрел. Потом он догадался и велел Лёше подрулить к самому большому строению, громадно черневшему на фоне ночного неба. В избушке, притулившийся рядом и казавшийся в детстве чуть ли не хоромами, Теплился свет, их ждали. Я в машине посплю, мало ли что, предложил Лёша. Сверельников достал из багажника сумку с вещами. Светка долго не могла найти свой рюкзачок с косметикой, наконец отыскала, и они, толкнув незапертую калитку, вошли в полисадник, заполненный таинственными ночными двойниками растений. Поднялись на скрипучее крыльцо, но не успели постучать, дверь распахнулась. На пороге, в халате, оренбургском платке, наброшенном на плечи, стояла Анна, сильно располневшая и постаревшая. В руках она держала трубку детских воки-токи, по которой, видимо, и получила от мужа сообщение о поздних гостях. «Ну, здравствуй», — сказала она чуть насмешливо. «Почти такой же. Проходите». И холодно кивнула Светке. «Здравствуй, Аня». Ты уж извини, так получилось. А, -а, а! махнула женщина рукой. Как Витька в эту яму попал! У нас теперь день с ночью перемешался. А вообще-то, как жизнь? Жизнь как жизнь. Ложите, завтра поговорим. Она ввела их в прохладную, пахнущую старым деревом и сеном избу. Пол был с наклоном. На печи, которую явно уже никто давно не топил, Прямо в поде стояла древняя микроволновка. Анна отдернула занавеску, за ней казалась спаленка, едва вместившая полуторную никелированную кровать и больничную тумбочку. На стене висел выцветший ворсистый ковер с водопойными оленями, простодушно незамечающими подкрадывающегося волка. «Витька-то не очень пьяный?» — спросила она, поправляя на подушках наволочки, надетые, видимо, в торопях. Нет, мы по чуть-чуть. Нельзя ему пить. Выгонит его, Борис Семенович. Там все нормально, партизан ловит. Ну, это еще ничего. Вас-то как звать? Анна повернулась к светке Светлана, а где можно умыться? Умывальника, все остальное в синях. Справа. Пойдем покажу, а то заблудишь. Спокойной ночи, Миша. Она ушла, задернув занавеску. Свирельников разделся и плюхнулся на старинный пружинный матрац, сыгравший в ответ что-то, похожее на музыку Габайдуллиной. Простыни были жестко накрахмалены и пахли чужой свежестью. Тонька, беря пример с матери, всегда в комод с чистым бельем клала пучок лаванды, и запах получался совершенно другой. Михаил Дмитриевич почему-то вообразил, как он стоит возле свежей могилы, заваленной цветами, увенчанной старой, Еще до свадебной фотографии бывшей жены, по щекам его текут слезы, а в руке он держит сухой веничек лаванды. Сверельников потрогал щеку, обнаружил влагу и замотал головой, чтобы отогнать жуткое видение. Комар, потревоженный в самый кровососущий момент, взлетел и обиженно занудил под потолком. Вернулась Светка, выключила лампочку и быстро разделась, светясь в темноте голезной. Потом плюхнулась рядом и, дождавшись, когда загобайдулившие пружины утихнут, подобралась к Сверельникову. «А ты знаешь, какой у них туалет?» — шепотом спросила она. «Какой?» «Отстой! Просто дырка внизу! Представляешь?» «А ты такой никогда не видела?» «Никогда! Мне все время казалось, что оттуда вынырнет какая-нибудь сволочь и схватит меня за попу, или еще даже хуже, как в Звездных войнах». Там в мусорном отсеке такая лупоглазая тварь водилась, помнишь?» «Не помню». Невидимый кровосос, издав атакующий писк, спикировал теперь уже на свежие девички тело и был тут же звонко прихлопнут. «У них еще и комары!» — возмутилась она, стараясь в светлом мраке, льющемся из окна, разглядеть на ладони крошечные останки. «Как тут люди живут?» «Живут». «А когда ты все это хочешь сделать?» «Что? А ты не понял?» «Нет». «Микки, ты издеваешься?»